«Внутренние люди». Персонально для Анастасии Петуховой. «Итак, давай разберемся. Если идет драка, куда надо звонить?» «В полицию». «Хорошо. А если обворовали машину?» «Туда же». «Правильно. А если у тебя украли телефон?» Настя закрыла лицо руками и всхлипнула. «В полицию, так?» «Да». «А ты куда пошла?» «Схлипы усилились». «Ты куда пошла, дуреха?» гадалки «Зачем? Вот можешь мне объяснить?» «Я подруге позвонила, она своей маме, а та сказала, что ее двоюродная сестра ходила к гадалке, и та сказала, кто это мог быть». «Гадалка, отлично. И что теперь с этим делать? Прийти и сказать, мне на тебя карты указали? Отдай телефон, а то я расклад в полицию отнесу, так?» Девушка опустила голову к коленям и горестно захныкала. «Ну, чем ты думала, а? Мозг же надо включать. Сколько ты этой провидицы отдала? Говори!» Настя протянула руку и показала на пальцах. «Что? Настя, это детский сад. Мало того, что у тебя телефон украли, так ты еще его стоимость отдала шарлатанке. Это уму непостижимо. Ты взрослый человек, а ведешь себя как ребенок тебе семь лет, а не двадцать. Жертва ограбления рывком встала со стула и яростно отбросила волосы назад. Да, как ребенок, я, между прочим, ходила на курсы саморазвития, знаешь, какие дорогие. И вот там тренер говорил, что надо разбудить в себе внутреннего ребенка, это очень важно для личностного роста, понял? Парень обессиленно рухнул в кресло, провел ладонью по лицу и тяжело вздохнул. «Слушай меня сюда. Я тебе как дипломированный психолог скажу. Ты не ребёнка в себе будешь. Ты в себе культивируешь безответственность и инфантильность. Внутренний ребёнок – это в первую очередь любопытство, любознательность, интерес к новому, а не поведение какого пятилетнего. Ты когда в последний раз что-то новое читала? Не в интернете и инстаграм, а действительно полезное. Ну, хоть что-нибудь». «Да позавчера вот. Ты знал, что каждые пять лет девушка использует количество помады, равное ее росту?» Парень откинул голову на спинку кресла и зажмурил глаза. Ему очень хотелось выдать сестру замуж и свалить Настину выкрутасы на ее мужа. А то ведь он не железный и удержать внутреннего взрослого от доставания реального ремня с каждым разом становилось все сложнее».